Глава 14. Новое задание, выданное конкурсантком Нью-Рен-Ал-Каиде, было очень лаконичным. Каждой паре предстояло осмотреть место специально для нее инсценированной кражи, провести первичный опрос потерпевших, составить протокол осмотра и план расследования. Сдать протокол и план нужно было в четверг до ужина. Для выполнения задания им выдали карточки, на которых были указаны места преступлений, имена потерпевших, а также какие-то дымчато-желтые кристаллы размером с ладонь. Это специальные артефакты, которые будут выполнять при осмотре функции эксперта-криминалиста, в том числе делать момент снимки при условии, что вы поднесете их к нужному месту и вслух произнесете, какое действие нужно выполнить, — пояснила распорядительница. «А что мы должны еще и сами решать, что именно должен делать этот артефакт?» — брезгливо поинтересовалась одна из участниц. «Разумеется», — спокойно ответил Ньюран Алкаида. «Ведь дознаватель должен контролировать работу эксперт-криминалиста, а для этого он должен знать, что именно и как именно тот может обнаружить». В ответ раздалось дружное недовольное фырканье, и Энту презрительно усмехнулась, поражаясь тому, что все эти возмущенные Нюры и впрямь рассчитывали, что конкурсные задания будут простыми и легкими. «А кого можно привлекать в качестве понятых при осмотре?» поинтересовалась она. «Поскольку это конкурсное задание и преступление не настоящее, понятые вам не понадобятся», ответила Нюра Налкаиды, успокоив Энту, уже новоображавшую, как они мечутся по летней резиденции, в поисках двух понятых, готовых на несколько часов бросить свои дела, чтобы поучаствовать в осмотре. Им с Аулы досталась кража из садового сарая, а потерпевшим был назначен один из садовников – Неор Даньяшко Тарайву. Но прежде чем отправляться на поиски, Энту предложила сначала пойти переодеться. «Зачем?» – удивилась Аулы. «Как зачем?» «Мало ли куда придется залезть, чтобы все осмотреть. Я-то уже и так в подходящих брюках, а ты-то в платье, да еще и в таком светлом. Жалко будет, если оно испачкается». «Так можно будет постирать», — попыталась возразить Аулы, брюки отчаянно не любившие, хотя и прихватившие с собой на всякий случай целых две пары. «А если не отстирается? Мы же пока не знаем, что там в этом сарае хранилось. Я вот, пожалуй, блузку тоже сменю на черную на всякий случай». «Ладно», — со вздохом согласилась Аула. Они переоделись и, прихватив большой блокнот в твердой обложке и ручку, отправились в парк. Найти нужный сарай оказалось несложно, ведь на карточке с заданием был начерчен пусть и мелкий, но вполне понятный план. Садовник уже поджидал их возле сарая. Он оказался довольно молодым парнем и, что было весьма удачно, довольно флегматичным. Когда Энто, представившись и представив Аулы, пояснила, что ему придется присутствовать на всем протяжении осмотра, а потом еще отвечать на вопросы, Нюр Тарайлу только кивнул и уселся возле сарая на притащенной откуда-то небольшой скамеечке, поскольку зайти внутрь энту ему пока не разрешила «Давай я буду вести записи. У меня в части подобных осмотров все равно опыта никакого», — предложила Аула. «У меня тоже», — со вздохом ответила Энто. «Как так?» удивилась подруга. «Ты же расследовала хищение». «Ну да, но мелкие хищения, а тут кража со взломом». Но «Ничего, мы справимся, и уж всяко получит тех, кто даже не может определить, какие действия должен выполнять при осмотре места преступления эксперт-криминалист», ехидно заключила Энту. Она обошла сарай кругом, но на ровно подстриженном газоне никаких следов не обнаружила, что было и неудивительно ведь преступники проникли в сарай через дверь, в которой вела дорожка. Энту при помощи артефакта замерила размер сарая и размер двери, внимательно осмотрела поврежденный навесной замок, в том числе при помощи артефакта, как с увеличением, так и в косопадающем свете замерила температуру воздуха, сделала момент снимки и начала медленно диктовать. На основании сообщения садовника Летней Королевской резиденции Нёра Даньяшку Тарайлу о краже со взломом из сарая, расположенного на территории Летней Королевской резиденции, произведен осмотр места происшествия. Осмотр начат в 10 часов 15 минут при естественном освещении, солнечной погоде и температуре плюс 22 градуса. Сарай расположен в юго-западной части парка Летней Королевской резиденции – Точное местоположение указано на прилагаемом плане. Сарай представляет собой одноэтажное деревянное сооружение размером 7х8,5 мм с одной дверью, расположенной с северной стороны. Точное расположение указано на прилагаемом плане и имеет три застекленных глухих окна размером 3х4 дюйма, расположенных на восточной, западной и южной сторонах на расстоянии 1 мм 22 дюйма от земли каждая. Точное расположение указано на прилагаемом плане. Окна видимых наружных повреждений не имеют. Входная одностворчатая дверь в тамбур размером 145х65 дюймов запирается навесным замком, продетым в пробой. Пробой имеет следы кручения справа, вниз, налево и на месте кручения сломан. Головка пробоя находится в дужке замка. Закончив диктовать результат наружного осмотра, энто снова поднесла артефакт к замку и пробою и дала команду искать потожировые следы. Артефакт в ответ мигнул оранжевым и над ним засветилась надпись «На замке обнаружены потожировые следы». «Так, вот еще что запиши, что на замке обнаружены пота жировые следы», — обратилась к ауле Энту. «А что это такое?» — поинтересовалась та. «Но ты даешь», — рассмеялась Энту. «Ты же вроде повторяла криминалистику. Это отпечатки пальцев». Строго говоря, они полностью называются потожировыми следами пальцев, рук, но до того, как будет сделана экспертиза, их надо называть просто потожировыми следами, поскольку чем именно они оставлены, должен определить эксперт. Точно, а я как-то даже и не сообразила. Тяжело все-таки, когда они в своей области, что-то надо делать, вздохнула Аула. Для новичка ты отлично справляешься, подбодрила ее Энту. «Ниор Тарайлу, что хранится в сарае?» — спросила Энта у садовника. «Так удобрение ответил тот, — «у тебя есть какой-нибудь список? Ну или не у тебя, а у главного садовника?» «Да как сказать, Ниора Коурчи, список-то с одной стороны есть, то есть, когда я удобрение принимаю, я записываю, чего и сколько принял и сюда сложил». А вот расход я записываю только, когда какая-нибудь упаковка полностью заканчивается. Просто ставлю галочку возле записи о принятом, сколько галочек, столько упаковок из той партии, значит, разрасходовал. А более подробно не записываю, иначе я буду не своим делом заниматься, а только записи вести Я правильно тебя поняла, что напротив списка принятых упаковок есть пометки, по которым можно определить, сколько из этих упаковок израсходовано полностью, уточнила Энту. «Ну да», — кинул садовник, «Понятно. Значит, мы сейчас сначала внутри все осмотрим, а потом тебя пригласим, чтобы ты посмотрел, что там изменилось». «Так я ж на взгляд вряд ли пойму, сколько чего не хватает», — заволновался Ньюр Тарайву. «Это я поняла», — успокоила его Энту. «Но ведь если что-то передвинуто или сломано, ты ведь заметишь?» «А, ну это-то да». Девушки прошли внутрь, Энту сначала внимательно осмотрела пол и дала артефакту команду сделать момент снимки какой-то грязи на полу. «Так, записывай», — обратилась она к Ауле. «На полу обнаружены разрозненные следы. Расположение указано на прилагаемой схеме. Взяты образцы, места взятия образцов отмечены на прилагаемой схеме. Ты ведь рисуешь схему, да?» «Конечно», — кивнула Ауле. «И наружную схему нарисовала, и вот эти следы зарисовала тоже». А почему не укажем, что это просто земля? Потому что мы не знаем ее точный состав? Потому что мы даже не знаем точно, что это земля. Это могут быть и просыпанные удобрения, и что-то еще рассыпанное преступником. Девушки осмотрели сарай, занесли в протокол, что видимых следов беспорядка и повреждений упаковок, стоящих на полках, нет. Пересчитали и переписали обнаруженные на полках упаковки удобрений, отдельно отметив, сколько из них целых, а сколько начатых. Сделали момент снимки последних листов журнала, в котором садовник ввел учет удобрений. Описали стол, на котором, по всей видимости, взвешивали и разводили удобрения, раковину и различные емкости и шланги. Энту облазила все уголки в поисках следов, но кроме сразу же замеченной непонятной грязи на полу и следов на столе, по-видимому оставленных стоявшими на нем весами, даже при помощи артефакта ничего найти не смогла. А потом они открыли тумбу, находившуюся под столом, предварительно проверив ее дверцу и ручку на ней, на наличие следов, которых, к удивлению, Энту не оказалось вовсе, и обнаружили взломанный металлический ящик. «Ого!» — присвистнула Энту и громко крикнула. «Нер Тарайлу, а что хранилось в металлическом ящике?» «Хранилось?» — утративши всю свою невозмутимость, садомник вломился в сарай, не дожидаясь разрешения. «Стоп!» — резко воскликнула Энту. «Стой, где стоишь, и ничего не трогай!» Нер Тарайлу послушно замер и в ужасе уставился на взломанный ящик. «Так что в нем хранилось?» — повторила вопрос Энту. «Так яды...» вредители садовых травить?» — пояснил мужчина, постепенно приходя в себя. «Что ж ты сразу-то не сказал?» — укорила его Энту. «Так это забыл я», — повинился садовник, растерянно взъерошив волосы на затылке. «А чего ты так разволновался-то?» — удивленно спросила Алла. «Это же не настоящая кража, а просто конкурсное задание». «Не уверен», — мрачно ответил Ниор Тарайло. «Мне сказали, что из сарая просто вытащат несколько упаковок удобрений и весы», Про яды разговора не было. «Весы на столе стояли?» уточнила Энту, а когда садовник подтверждающий кивнул, попросила Аулы тоже занести это в протокол. «Что будем делать?» взволнованно спросила Аулы, быстро сделав запись про украденные весы. «Сообщим не о релалкаиды, конечно», пожала плечами Энту. «А пока она сюда добирается, закончим осмотр. Уже немного осталось, только ящика писать». «А может, еще расскажем доусы?» предложила Аулы и Доусе, и Агуду, и всем остальным мы тоже обязательно расскажем, но только после того, как поговорим с Ньюрой Налкаиды. Она отвечает за проведение этого отбора, а значит, все должна узнавать первой», – твердо ответила Энту. Она отправила вестник Ньюри Налкаиды, в двух словах обрисовав сложившуюся ситуацию. Ответ пришел практически мгновенно. Распорядительница написала, что скоро придет, и чтобы девушки ее дождались. На всякий случай они все-таки осмотрели взломанный ящик, сделали его момент снимки и вписали результаты осмотра в протокол. Ниора Налкаеды все не появлялось, поэтому Энту решила пока порасспрашивать садовника. «Скажи-ка Тарайлу, а что за яды тут хранились? Они как-то учитывались вообще? А то в журнале учета удобрений про яды точно ничего не было». «Учитывались», – мрачно ответил садовник. Только журнал был отдельный, и он хранился в этом же самом ящике». Энту осторожно открыла ящик, подцепив крышку позаимствованной у аулы ручкой, и констатировала. «А теперь его нет, а вот яда забрали не все. Слушай, Ниор Тарайло, посмотри, все ли пузырьки на месте. Только руками ничего не трогай». Садовник подошел поближе и внимательно уставился на содержимое взломанного ящика. «Знаешь, а ведь, пожалуй, что и все» ответил он пару минут спустя. Но журнал учета при этом украли, начала вслух рассуждать Энту. Значит, не хотели, чтобы мы поняли, что именно из ящика пропало а пузырьки на месте, получается, взяли только часть содержимого из какого-то из них или даже из нескольких. Я ведь правильно понимаю, что, в отличие от удобрений, учёт ядов ты вёл точный, записывая, сколько чего израсходовал, не дожидаясь, когда закончится вся упаковка?» Снова обратилась она к Неору Тарайлу. «Ну да», — кивнул тот. «Это ж яды, по ним учёт строгий, не до гранок, конечно». Все-таки это было бы слишком хлопотно, да и весы были бы нужны более точные. Но пока не запишу, сколько развел и для чего, я даже обработку от вредителей не начинаю. А то забыл как-то раз, так потом неделю объяснительно написал и без премии остался. — А на глаз ты не поймешь, что пропало? — на всякий случай поинтересовалась Энту. — протянул садовник, — ты же видишь, не ора корчи. Пузырьки все темные в ход стекла. Это специально, чтобы свет не пропускали. Так что нет, без записи я не скажу. Но вот разве что, если окажется, что бирюзовой погибели мало осталось, тогда понятно, что ее взяли, потому что этот пузырек я только начал. Он почти полный должен быть. Ну или если какой-нибудь из них вообще пустым окажется. А зелья эти все магически усиленные, продолжала расспросы Энту, недоумевая, куда подевалась Нюра на Алкаиды. Наоборот, ответил Ньорта Райлу. Магически усиленных среди них нет совсем, чтобы магия зелий не мешала той магии, которой растения обрабатывают для лучшего роста и цветения. Значит, взял кто-то из тех, кто участвует в отборе, заключила Энту. Почему? не поняла Аула. Да и садовник уставился на Энту с удивлением. Потому что если бы зелья были магически усиленными, тогда было бы понятно, зачем их украли, чтобы скрыть, кто именно воспользовался. Ведь магически усиленное зелье еще очень долго можно проследить до Создателя, а все алхимики и аптекари ведут строгий учет продажи таких зелий, значит, нашли бы и покупателя А тут был след и оборвался. Ведь покупала-то зелье королевская канцелярия, вот и получается, что красть усиленное зелье был бы смысл для кого угодно, чтобы не отследили. А вот обычное зелье так отследить нельзя. Обычные яды для борьбы с следителями продаются свободно, поэтому если бы кто-то задумал совершить с помощью такого яда преступление, он бы мог просто купить его у незнакомого алхимика или аптекаря, и его бы не нашли а может, он просто сэкономить решил», – включилось в рассуждение аулы «Слишком сложно, – покачала головой Энту, – яды для садовых вредителей по карману даже небогатому человеку, а их покупка сама по себе не вызовет ни малейших подозрений, чего нельзя сказать о краже, которую сразу обнаружат. Значит, взял тот, кто в данный момент не имеет возможности купить». «Ну, вообще-то, это участницам отбора нельзя покидать территорию летней резиденции, а участники могут делать это свободно и в любое время», послышался от входа в сарай голос Агуду, приходя которого, вовлечённые обсуждением, девушки не заметили. Рядом с ним стоял идоусы а из-за их спин выглядывала обеспокоенная Нюрн-Ал-Каиды. «А вы что здесь делаете?» – изумлённо вскинув брови, спросила Аула. «Помогаем неорин Алкаиды расследовать это неприятное происшествие. При таком количестве разного рода дознавателей среди участников отбора нет смысла привлекать кого-то еще», – невозмутимо пояснил Агуду. «Считаете, что дело настолько сложное, что вы сможете справиться только вдвоем?» – подначила Энту. «Не думаю, что настолько», – хмыкнул Агуду. «Но мы оба обеспокоены этим происшествием, поэтому решили заняться им лично». «Так что же?» «Это уже точно установлено, что те, кто готовил эту инсценировку, не трогали ящик с ядами?» — поинтересовалась Энту. «Они утверждают, что да», — ответила Ниоран Алкайды. «Хотя мы их, конечно, подробнейшим образом расспросим», — добавил Доусы. «Но думаю, что они здесь действительно ни при чем». «А мне вот интересно, почему ты все-таки считаешь, что яда взял кто-то из тех, кто участвует в отборе?» — вернулся к своему вопросу Агду. «А ты так не считаешь?» – вопросом на вопрос ответила Энту. «Считаю», – ответил Агуду. «Но мне интересно, почему так считаешь ты?» «Ну, тут все просто. Азулмар – довольно небольшой город, и найти в нем того, кто продал яд, будет легко. А найдя продавца, можно будет найти покупателя. Во всяком случае, вероятность этого очень велика». Ведь даже если покупатель сумеет изменить свою внешность, покинуть резиденцию, не оставив следа, он не сможет. Я нисколько не сомневаюсь, что все те, кто попадает на территорию летней резиденции и покидает ее, фиксируются охранной системой. Бар, безусловно, прав. Держать такой талант в отделе мелких хищений – просто преступление, заявил Агудо. «Ну, будем надеяться, что когда закончится этот отбор, и мы с аулы попадем в десятку лучших, в УПД найдут достойное применение моим талантам», – рассмеялась Энту. «Безусловно», неожиданно – неожиданно серьезно ответил агуду «Так я бы хотела уточнить, какой нам все-таки план расследования в итоге делать. С учетом кражи ядов или только по краже удобрений?» – вернулась к более злободневному для себя вопросу Энту. «Только по краже удобрений», — ответила неуран Алкаиды. «Эх, придется протокол переписывать», — вздохнула Энту. «Так все равно пришлось бы, я же с сокращениями писала», — пожала плечами Аула. «Вот, кстати, об этом», — присоединился к обсуждению Доусы. «Расскажите, пожалуйста, что вы уже успели осмотреть и зафиксировать». Аула, сверяясь с протоколом, доложила результаты осмотра во всех подробностях, а Энту добавила, что пробы грязи с пола они не брали и еще не проверяли пузырьки с ядами на следы отпечатков. «Давайте вы все доделаете, а потом сделаете два варианта чистового протокола, полный для нас и без описания взломанного ящика для себя, а я пока возьму пробы», – предложил Доусе. «Вы что же, не будете за нами переделывать?» – удивилась Энту. «Нет». — покачал головой Доусы. — Но я ведь никогда раньше не осматривала места краж со взломом. А Аула тем более. Вдруг мы что-то упустили? — заволновалась Энту. — Не беспокойся. Доусы еще раз осмотрят пол, а я вместе с вами внимательно осмотрю этот ящик. Так что никто ничего не упустит. — успокаивающе ответил Агуду. — А разве так можно, чтобы нам помогали? обратилась Энту к распорядительнице. «В той части, которая касается конкурсного задания, вы все сделали сами, а здесь уже скорее вы помогаете Ниорам в расследовании кражи ядов, так что никакого нарушения нет», пояснила та. «Ну, тогда ладно», не стала спорить энто